Глава 18 Руслан прикрыл глаза, дожидаясь, когда телефон Оксаны перестанет звонить и ерзать по столу, после чего вновь склонился над запястьем девушки. Не так-то просто попасть иглой в вену человеку, пребывающему в бессознательном состоянии, Тем более, когда у тебя и так от волнения руки трясутся. А еще эти постоянные звонки тебя то и дело отвлекают. Последние несколько минут кто-то буквально с цепи сорвался раз за разом, набирая Оксанин номер. Как будто мало испуганно скулящего кашмира, которого пришлось запереть в вольере. Откуда все еще доносились его жалобные подвывания, так теперь еще и это. Ну, наконец-то. Руслан осторожно потянул за поршень, заполняя шприц с темно-красной кровью. Тада будет набрать сразу пару-тройку доз, чтобы хватило с запасом. Да и дополнительная слабость пациентки не помешает. Проще будет ей потом заливать про внезапный оборок. Хотя досадный прокол с обнаружением слежки за ее домом заметно усложнял задачу. «Ребята уже прибыли на свой пост. Вильярова пока все тихо», — доложил подошедший Антон. Они сменили точку и обещали впредь действовать осторожнее и осмотрительней. «Почему же твои парни так сплоховали-то?» — проворчал он. «Давно не практиковались? Хватку потеряли? Расслабились?» «Понятия не имею», — мыкнул Антон, через плечо наблюдавший за работой босса. «Ребята клятвенно заверяли меня, что соблюли все необходимые меры предосторожности в процессе работы ни с кем не пересекались». «Как же их тогда засекли?» Руслан отложил в сторону заполненный шприц и взял следующий. «Понятия не имею», — повторил охранник. «Если уж углубляться в пучины паранойи...» Да в принципе существуют аппаратные средства, позволяющие засекать все оптические приборы в радиусе нескольких километров. Если Оксана и впрямь столь ремнимо хранит свою тайну, то почему бы и нет? Ага, даже номер машины рассмотреть можно. С этим-то как быть? Понятия не имею, — Антон задумчиво пожевал губами. Меня куда больше занимает другой вопрос. Каким образом Оксана узнала, что машина стояла у нас во дворе? От ворот из крыльца ее не видно. «Полагаешь, она за ней проследила?» «Снежки не было, ребята ручаются. Они уже божились, что на позиции их никто не увидел. И что?» — Руслан взял третий шприц. «Да там самое натуральное захаустье. Антон закатил глаза. «Ни дорог, ни тропинок. Разве что по осени грибники забредать могут. А сейчас только птички чирикают, да собаки бродячие шастают». «Собаки?» «Да, заглянула к ним на какая-то местная шавка». Еще и колесо им обгадило. Пришлось потом на мойку ехать. «Антонио!» — Руслан обернулся к охраннику, сделав вид, словно назидательно смотрит на него поверх невидимых очков. «Ты совсем умом скорбный, что ли? Ты забыл, что Вильярово — элитный кинологический центр, и разгуливающие по округе собаки вполне могут являться одним из его внешних контуров безопасности? А потом вы удивляетесь, почему о вашем присутствии оказывается осведомлены все, кому не лень. Но это вы уже перегибаете палку!» Охранник немного натянуто рассмеялся. Скажите еще, что дворняги потом Оксане на стол письменные отчеты кладут в трех экземплярах. По поводу отчетов ничего сказать не могу, но с волками, если помнишь, она общий язык как-то найти сумела. Так что сейчас я готов принять любые рабочие гипотезы, даже кажущиеся совершенно фантастическими. Дело ваше, Антон пожал плечами. Но ваши гипотезы так и не ответили на вопрос, каким образом Оксана сумела узнать и номер машины, и то, что она сейчас стоит на нашем заднем дворе. Так ты же сам говорил, что топсина и колесо пометила. Вот тебе и ответ. Вы полагаете, что Оксана учуяла запах? Скажем так, я бы не стал исключать данную версию. Мы ведь ещё не знаем всех ее способностей. Вполне возможно, что нас впереди ожидает ещё множество открытий и сюрпризов. Неприятных открытий и опасных сюрпризов. М да. «Какой же ты, Антонеско, пессимист! Черт! Оксана вдруг зашевелилась и открыла глаза, осматривая комнату непонимающим и еще мутным с взглядом. Однако, как только она увидела торчащий из руки шприц с кровью, всю сонливость с нее, словно ветром, сдула. «Что?» — она хрипло закашлялась. «Что вы делаете? Отцепитесь от меня!» Оксана попыталась выдернуть углу, но Руслан перехватил ее руку. «Держи ее, Антониус!» — крикнул он, метнувшись своему медицинскому чемодану. Или лихорадочно выгребая из него охапки медикаментов. Вам лучше поторопиться! Охранник навалился на девушку всем своим весом, стиснув ее тонкие запястья своими ручищами. Он чувствовал, что с каждой секундой удерживать Оксану становится все сложнее. Первоначальная сонливая слабость отступала, и от Антона требовалось больше усилий, чтобы противостоять ее попыткам вырваться. Совершенно не кстати он вспомнил искореженную бронированную дверь внедорожника и невольно прикинул, что станется с ним самим, если его настигнет удар силой в несколько тонн. Картинка вырисовалась малоаппетитная. «Да быстрее же! Что вы там копаетесь?» — крикнул он, покрываясь холодным потом. «Уже почти готово! Что вам от меня надо?» — продолжала брыкаться Оксана. «Что вы тут затеяли? Отпустите меня, уроды! Быстрее! Все, держи ее!» Руслан подскочил к дивану с инъектором в руке. «Голову! Голову ей в сторону отверни! Я не могу ее отпустить, справляйтесь сами! Черт, ладно! Что вы там химичите?» Девушка попыталась укусить Руслана за локоть, но тот ловко увернулся и ткнул инъектором ей в шею. Послышалось короткое шипение, и Оксана почти сразу же обмякла, словно ее выключили. «Вся», — осторожно поинтересовался Антон, все еще стискивая ее руки. Можно отпускать? Да, отпускай. Руслан наклонился и подорвал с пола упавший шприц. Чем вы ее так быстро отрубили? Охранник отступил назад, утирая пот и косясь на недвижимую Оксану с некоторой опаской. Пропофол! «Действует надежно и практически мгновенно». Надежно? Да вы издеваетесь!» Антон взмахнул рукой, указывая на обеденный стол, где все еще лежала опрокинутая Оксана чашка. «Вы же утверждали, что дозы снотворного ей хватит до завтрашнего утра как минимум. А девчонка очухалась уже через полчаса». «Вполне возможно, что у нее более быстрый метаболизм», объяснил Руслан, складывая обратно в кофр, разбросанный вокруг инструмента и упаковки ампул. Лекарства вполне могут действовать на нее не так, как на обычного человека. Спасибо, утешили. Дальше-то что? Мы же понятия не имеем, когда она начнется и примет переламывать нас с вами в крововой фарш. Не сгущай краски. Оксана же не маньяк какой-то. Зачем ей такое? А вы уверены, что у нее мозг работает в рамках такой же, как у нас, человеческой логики? Уж если физиология настолько отлична, то тут всякое может быть. На каждой фразе Антон яростно рубил ладонью воздух. «Она же видела ваши медицинские причиндалы. Видела, что вы делаете. Думаю, ей хватит сообразительности, чтобы сложить два и два. Сослаться на внезапные проблемы с сердцем теперь уж точно не получится. Уж кем-кем наивной дурочкой Оксана никогда не была. Она несколько десятилетий хранила свой секрет, и никто не знает, на что она может пойти под угрозой разоблачения. Так что мои слова про кровавый фарш, если и при «Да то только самую малость!» — Руслан отвечать не спешил. Он молча убрал в чемоданчик последние рассыпавшиеся медикаменты и аккуратно закупорил три шприца со взятой у Оксаной кровью. Из последнего, который выскочил из вены, когда девушка начала ворваться, на ковер вытекло несколько темно вишневых капель, и Руслан, недовольно нахмурившись, достал пузырек с перекисью водорода и капнул на еще свежие пятна. Мы уже слишком глубоко залезли в эту историю, чтобы делать вид, словно ничего особо не случилось, проворчал он, наблюдая за пенящимися комочками. Можно, конечно, загрузить Оксану в машину и отвезти куда-нибудь подальше, да там оставить, Надеюсь, что она, очнувшись, ничего не вспомнит. Но согласен, надежды на это практически нет. Предлагаете ее зачистить? У каждого, даже самого, вроде бы благодетельного человека, в прошлом кроются свои темные тайны. Руслан и Антон не были исключением из общего правила. Годы назад, на заре становления бионома, многие возникавшие вопросы решались куда проще и жестче. За давностью многое подзабылось и подернулось дымкой, превратив те истории в байки для рассказа о коптящегося мангала. Но старые навыки не забылись и только ждали подходящего момента, будучи готовыми в любой момент вернуться на стражу корпоративных интересов. Антон знал, что его босс прекрасно понял недвусмысленный намек. А Руслан не менее хорошо понимал, что в случае необходимости всегда может рассчитывать на своего старого и верного партнера. Общие грехи сближают, как тяжелый камень, привязанный к ногам сразу двух приговоренных, стоящих на краю обрыва. «Оступись хоть один из них, и на дно отправятся оба». «Нет-нет, ни в коем случае», — воскликнул Руслан. «В каком-то смысле, Оксана, наша страховка на случай самого негативного сценария». Наша заложница, и уж на то пошло. С такой драгоценностью на руках мы вполне можем диктовать условия людям в самых высоких кабинетах. Ее-то нам как раз следует беречь, как зеницу ока. Ладно, я понял. Судя по угримому тону, Антон все же предпочел бы избавиться от проблемы здесь и сейчас, не рассчитывая на будущую поимку творящего где-то в небесах журавля. Дальше-то что? Игра пошла по-взрослому, так что, думаю, стоит подготовить мой рабочий стол. «Пока эта тушка в наших руках, постараемся выжить из нее по максимуму». Заставленный медицинской аппаратурой подвал под внешним белоснежным стерильным фасадом тоже скрывал определенные грязные секреты. Закончив переставлять микроскопы, анализаторы и центрифуги с большого центрального стола на соседние тумбы и стойки, Антон потянул на себя столешницу, открывая матово поблескивающее ложе из нержавеющей стали, в одном из торцов которого виднелось отверстие для стока крови. Поставив доску к стене, он щелкнул выключателем, и под потолком вспыхнули яркие лампы, осветившие рабочее пространство, на котором отдали богу жизни десятки подопытных собак и, по слухам, даже несколько человек из числа безродных бомжей, исчезновения которых никто и не заметил. Руслан как никак был истинным ученым до мозга костей, а настоящая наука всегда требует жертв, и он щедро приносил жертву на ее алтарь, искренне полагая. Что результат обязательно окупит любые издержки. Чуть погодя, Антон на руках внес в помещение бесчувственную Оксану и осторожно положил ее на сверкающий отдраяный до блеска сталью стол, упорно отгоняет себя мысль, что в каком-то смысле кладет ее на большую металлическую разделочную доску. Не раздеть! обернулся он к спустившемуся следом Руслану. Эки ты шалум! шутка прозвучала откровенно вымучено. Я сам тут разберусь. Полноценное скрытие нам, в конце концов, проводить не требуется. Но как вы собираетесь с ней управляться, когда она начнется? Даже там, в гостиной, когда Оксана пребывала в полуобрачном состоянии, мне едва хватило сил, чтобы ее удержать. Или вы собираетесь и дальше накачивать ее прото... пропа, Как его там? От его передозировки и конце отдать недолго. А мне бы этого не хотелось. Руслан скинул голову, оторвавшись от рассматривания лица спящей девушки. «Знаешь что?» «Сгоняй-ка в гараж и принеси несколько буксировочных тросов. Их прочности должно с запасом хватить, чтобы удержать нашу бестию в узде. Но дозу пропофола я на всякий случай буду держать под рукой». Антон, несмотря на то, что его задание выглядело не самым сложным, вернулся не скоро. «У нас проблемы», — буркнул он, вывлев на стол кучу грязных тканевых лент с крюками на концах. «Что еще случилось?» Руслану казалось, что имеющиеся груды неприятностей уже более чем достаточно, чтобы добавлять к ним новые. Позвонил человек, которому я передал отснятые нашими наблюдательными материалы, и он утверждает, что в доме Оксаны, помимо прочих, находится человек, чья внешность идеально соответствует фотороботу, подозреваемого в организации взрыва на перевале. Так он же вроде как вместе с подельником чуть позже в мотеле подорвался. Или я что-то путаю? «Строго говоря...» «Мы до сих пор не знаем, кто именно тогда погиб», — развел руками Антон. «Да и не в Зрейхах убил, помните? Покойниками они стали еще задолго до него. А вот тот, то их там, собственно, грохнул... Ты полагаешь, что он с Оксаной заодно?» Руслан опасливо покосился на спящую девушку и взял в руки один из ремней. «И покушение, выходит, было организовано с ее ведома? Бред какой-то! Зачем?» Он принялся приматывать ее руки к столу, прыгая вокруг него на одной ноге и громко лязгая крюками по кафельному полу. Антон, спохватившись, бросился ему помогать. «Да хотя бы затем, чтобы завоевать ваше доверие. И вы полагаете, что она все это время крутилась вокруг вас только потому, что искренне в вас влюбилась? Вот уж не сказал бы. Каких-то особо пылких чувств она никогда не демонстрировала. Да и материальных благ от вас ей не было надобно», кивнул Антон, затягивая ремень на правой щиколотке Оксаны. В последнее время я все больше утверждаюсь в мысли, что ей требовался доступ ко всем вашим тайнам, чтобы заранее предупредить момент, когда вы сможете ее разоблачить. — Кстати, да, — Руслан застыл, задумчиво похлопывая себя крюком по ладони. — Оксана не оставляла без внимания мои рассказы о рабочих делах и всегда демонстрировала к ним живой интерес. — О чем я и толкую? — Но твоя версия о том, что она специально подстроила тот пад, чтобы получить возможность меня спасти и завоевать мое доверие, Это, знаешь, ли уже перебор. Дедушка Акам против. Слишком уж умозрительно, слишком уж сложно и рискованно. Руслан наклонился и зацепил крюк за ножку стола. Кроме того, если помнишь, именно по итогам той истории мы и начали ее подозревать. Ты все вышла с точностью на ворот. Вытащив меня из реки, Оксана тем самым только подставилась. Как же тогда вы объясните присутствие в ее доме человека, причастного к тому взрыву? Должна же быть здесь какая-то связь! «Вот и будет нам тема для беседы, когда начнется. Руслан обошел вокруг распятой на металлической ложе девушки и проверил все ремни. «Времени у нас будет предостаточно». Он хлопнул в ладоши и, довольный, их потер, предвкушая азарт предстоящей работы. «Я бы не рассчитывал на особую откровенность ее стороны», — скептически заметил Антон. «Когда ты лежишь, привязанный к операционному столу, с красноречием могут возникнуть проблемы». Или у вас есть в запасе какой-нибудь волшебный корчик для развязывания языка. Я бы тоже послушал. Он отвлекся, чтобы ответить на звонок, и потому как резко изменилось выражение лица охранника, Руслан понял, что дела пошли еще хуже, хотя казалось, что хуже уже некуда. Когда? Сколько их там? А тот, который с бородой, тоже. Черт, не спускайте с них глаз, я перезвоню. Боюсь, времени у вас будет несколько меньше, нежели вы рассчитывали ответил Антон на немой вопрос босса. «Только что из Вильярова ехала машина. Трое мужчин, включая того самого подрывника. Думаю, тут не требуется быть Нострадамусом или Самаливанге, чтобы сообразить, куда именно они направляются». «Нет-нет-нет, только не сейчас!» воскликнул Руслан с видом человека, увидевшего, как последний барабан на одноруком бандите издевательски медленно проезжает мимо почти собранного джекпота. «Остановите их! Нельзя допустить, чтобы они нам помешали!» И «Остановить? Как? Таранить их, что ли? Плевать! Делайте, что хотите, но уберите их с моего пути и плевать, какой ценой!» Руслан подскочил к охраннику и зашипел, уходив его за воротник. «Ты меня слышал, Антонио? Любой ценой!» «Я вас понял, но... Да ты хоть понимаешь, что то, что мы тут с тобой учинили...» Он кивнул на связанную Оксану. «Уже само по себе уголовка в чистом виде. И если мы не получим нужного нам результата, то вместе присядем, причем надолго!» и каким образом ваши результаты нас уберегут, какими бы замечательными и прорывными они не были. Тем более, если вы предлагаете еще глубже засунуть голову в петлю. Суду и прокуратуре, научной степени и прочие регалии до да лампочки». Руслан отступил назад, тяжело дыша и стискивая кулаки в бессильной злобе. Он не мог позволить обстоятельствам лишить его, возможно, главного приза всей жизни. Но и в словах Антона присутствовал свой резон. Ведь сложно в полной мере насладиться своей научной победой, сидя за решеткой. Более того, воспользовавшись ситуацией, кто-нибудь обязательно не применит присвоить себе его успех. Если только заранее не поделиться частью своей славы с тем, кто способен замести под ковер небольшие шероховатости, приключившиеся на пути к общему успеху. До суда дело не дойдет, негромко произнес он. Почему вы так уверены? Генерала Кобзева, помнишь? «Конечно», — Антон недоумённо сдвинул брови, — «но он-то здесь при чем? «Просто ты недостаточно хорошо знаешь, чем именно занимаются в его лабораториях», — Руслан усмехнулся. «А то бы уже посидел. А за то сокровище, что оказалось в наших руках, он не колеблясь и маму родную продаст, и говоря уже о каком-то сопутствующем ущербе. Так что если дела пойдут совсем скверно, то пригласим к нам его ребят в погонах». Такую вкусную наживку не обязательно заглотят. А все остальное — уже их головная боль. Пусть они дальше с ней разбираются. Можно еще и Толю подключить. Депутатский мандат очень многое упрощает. И отдать им все лавры? Точнее, добиться, чтобы они прикрыли наши задницы. А ради этого с ними неизбежно придется поделиться частью призового фонда. В одиночку нам такой жирный кусок по-любому не переварить. Ну ничего, думаю, на нашу долю тоже немало останется военные контракты оплачиваются нынче весьма щедро руслан перевернул руку ладонью вверх да придется пойти на определенный риск но такая страховка в полной мере его покроет но ты только представь какие роскошные открываются перспективы провести остаток жизни под колпаком у вояк сомнительная радость по моему но вам то с ребятами такое не грозит вас просто отмоют отпустят на все четыре стороны а вот мне да отдаваться придется еще долго Но я готов потерпеть определённые неудобства, во имя науки, разумеется. А вы в такой ситуации так и вовсе ничем не рискуете, только выигрываете. Саронова куша вам до конца дней хватит, да еще и внуком останется. Ну что скажешь?» Антон довольно долго молчал, что-то прикидывая, но, наконец, принял решение. «Ладно, давайте рискнем. Он скинул руку с телефоном, набирая номер. «На часть обещанного куша хотелось бы получить уже сейчас». «Ожидание прилета журавля не отменяет солидные синицы в руках». «Разумеется», — приободрил его босс. «А я пока свяжусь с Толей». «Но имейте в виду», — хмыкнул Антон, охлаждая его энтузиазм. «Если ваш фокус не удастся, то до суда, боюсь, вы вряд ли доживете. Ребята таких китков никому не прощают». «Не беспокойся», — Руслан усмехнулся, хотя и несколько натянуто. «У нас все обязательно получится».